Глава двадцать Сирена заехала на обширную пустынную парковку апарт-отеля и остановилась под единственным включенным фонарем. Затем вылезла из внедорожника и направилась к жилому комплексу за границу конуса света. Идя по темноте, она погрузилась в свои мысли. Застывшую тишину нарушали только ее шаги по асфальту. Пройдя метров тридцать, Сирена сунула руку в карман и поняла, что забыла смартфон в машине. Она фыркнула — и уже собиралась вернуться, когда услышала вдалеке мелодию, заставившую ее замедлить шаг. Она узнала рингтон старого сотового телефона. Ничего подобного она не слышала уже целую вечность, и это сразу показалось ей странным. Она остановилась и осмотрелась, пытаясь понять, откуда доносится мелодия. Прикинув, что до мобильника не меньше сотни метров, она определила примерное место справа, где виднелись первые деревья леса. Помимо странности звонка раздававшегося среди темноты и без иллюзия, Сирена беспокоила еще кое-что. Никто не отвечал. Ей пришла в голову одна мысль, но Сирена постаралась ее отогнать. Мысль была слишком страшной. Тем временем телефон умолк, но потом зазвонил снова. Это походило на шутку. Злую шутку. «Звонят мне», — наконец сказала себе Сирена, смиряясь с действительностью. «Но проверять она не пойдет. Ну уж нет». А вдруг это какая-то хитрость или, того хуже, ловушка? Сирена до сих пор не оправилась от кошмарного чувства, которое испытала, пока кто-то расхаживал по ее апартаментам, а она, парализованная, в полубреду, лежала на полу. И повторять этот опыт ей не хотелось. Она не знала, что ждет ее там, у кромки леса, но телефон настойчиво трезвонил. Сирена несколько раз вдохнула и выдохнула, пытаясь набраться храбрости, но все никак не могла ни на что решиться. Наконец она сделала первый шаг — Затем второй. Она решила, что лучше двигаться быстрее. Сердце у нее колотилось, и она старалась оставаться на чеку. Приблизившись к лесу, она поняла, что сотовый телефон спрятан на поляне в зарослях среди мерзлого снега. Она наклонилась, порылась в сухой траве и, следуя за мелодией, разглядела тусклое освещение дисплея. Тяжело дыша, сирена схватила телефон. Она не ошиблась. Это была старая кнопочная Nokia. Когда она собиралась ответить, телефон перестал звонить. Она ждала, что рингтон зазвучит снова, но на сей раз этого не случилось. Сирену охватило ужасное предчувствие, и она снова огляделась. Она была убеждена, кто-то знает, что она нашла мобильник. «Он здесь», — подумала она. Она заметила на другой стороне парковки движение. В сторону фонарного столба, под которым был припаркован ее внедорожник, медленно двигался автомобиль с выключенными фарами. Когда машина попала в конус света, сирена увидела, что это зеленый Opel. Только после этого водитель включил фару, устремленный прямо на нее, и дал по газам, буксуя на асфальте. На несколько секунд сирена растерялась. Затем поняла, что надо бежать. Она сунула Нокио в карман и выбрала наименее предсказуемое направление. Лес. Свет фар приближающейся машины проникал между деревьями, облегчая бегство. Так Сирена хотя бы видела, куда ступает. Услышав визг тормозов, она поняла, что зеленый Opel добрался до кромки леса. Дальше не проехать. При мысли о том, как бесится бородатый ублюдок в красной кепке, по ее губам скользнула удовлетворенная улыбка. Сирена была уверена, что ей удалось его переиграть. В эту секунду фары преследующего ее автомобиля погасли, погрузив ее в полную темноту. Затем Сирена услышала, как открылась и закрылась дверца.